эр Квадрига снова наполнил стакан и принялся прихлебывать ром, как остывший чай. — Так лучше действует, — сообщил он. — Попробуй, Банев, пригодится. — И нечего на меня смотреть, — сказал он вдруг Диане, бешено. — Попрошу скрывать свои чувства. А если вам не нравится... — Тихо, тихо, — сказал Виктор. И эр квадрига скис. — Они ни черта во мне не понимают, — сказал он жалобно. — Никто, только ты немножко понимаешь. Ты меня всегда понимал, только ты очень грубый, Банев, и всегда меня ранил. Я весь израненный. Они теперь боятся меня ругать, они теперь только хвалят. Как похвалит какая-нибудь сволочь? Рано. Другая сволочь похвалит, другая рана, ну, а теперь все это позади. Они ж не знают. Слушай, Банев, какая у тебя замечательная женщина, я тебя прошу, попроси ее, пусть придет ко мне в студию. Да не, дурак, натурщица, ты ничего не понимаешь, я такую натурщицу ищу. Десять лет. Аллегорическая картина. — пояснил Виктор Диане. — Президент и вечно юная нация! — Дурак! — грустно сказал доктор Эрк-Квадриго. Квадрига, Вы все думаете, что я продаюсь? — Ну, правильно было. — Но я больше не пишу президентов. — Автопортрет, понимаешь? — Нет, — признался Виктор. — Не понимаю. Ты хочешь писать свой портрет с Дианой? Дурак! — сказал Эр-Квадриго. Квадрига, Это будет лицо художника. — Моя задница, — объяснила Диана Виктору, — лицо художника, — повторил Эр-Квадриго, Квадрига, ты ведь тоже художник, и все, кто сидит без права переписки, и все, кто лежит без права переписки, и все, кто живет в моем доме, то есть не живет, ты знаешь, Банев, я боюсь. Я ведь тебя просил, приди, поживи у меня хоть немного. У меня вилла, фонтан, а садовник сбежал. Трус! Сам я там жить не могу, в гостинице лучше. Ты думаешь, я пью, потому что продался? Дудки, это тебе не модный роман. Поживешь у меня немного и разберешься. Может быть, даже их узнаешь. Может быть, это вовсе не мои знакомые. Может быть, это твои. Тогда б я понял, почему они меня не узнают. Ходят, басые, смеются. Глаза его вдруг наполнились слезами. Господи, сказал он, какое счастье, что с нами нет этого павора. Ваше здоровье. Будь здоров, сказал Виктор, переглянувшись с Дианой. Диана смотрела на Эрквадригу с брезгливой тревогой. Никто здесь не любит павора. — сказал он. — Один я, урод какой-то. — Тихий омут, — произнес доктор Эр-Квадриго, и прыгнувшая лягушка, болтун, всегда молчит. — Просто он уже готов, — сказал Виктор Диане. — Ничего страшного. — Господа, — сказал доктор Эр-Квадриго, — сударыня, я считаю своим долгом представиться. Рэм Квадрига, доктор Гонорис Кауза. Виктор пришел в гимназию за полчаса до назначенного времени, но бол Кунац уже ждал его. Впрочем, он был мальчиком тактичным, он только сообщил Виктору, что встреча состоится в актовом зале, и сейчас же ушел, сославшись на неотложные дела. Оставшись один виктор побрел по коридору заглядывая в пустые классы вдыхая забытые ароматы чернил мело никогда не оседающий пыли запах драг до первой крови изнурительных допросов у доски запахи тюрьмы бесправие лжи возведенный в принцип он все время надеялся вызвать в памяти какие то сладкие воспоминания о детстве, юношестве, о рыцарстве, о товариществе, о первой чистой любви, но ничего из этого не получалось, хотя он очень старался, готовый умилиться при первой возможности. Все здесь оставалось по-прежнему. И светлые затклые классы, и поцарапанные доски, парты, изрезанные закрашенными инициалами, и апокрифическими надписями про жену и правую руку, и казематные стены, выкрашенные до половины веселой зеленой краской, и избитая штукатурка на углах — все оставалось по-прежнему ненавистно, гадко наводилось злобу и беспросветность. Он нашел свой класс, хотя не сразу. Нашел свое место у окна, но парта была другая. Только на подоконнике все еще виднелась глубоко врезанная эмблема Легиона Свободы. Он живо вспомнил одуряющий энтузиазм тех времен. Белокрасные повязки, жестяные копилки в фонд Легиона, бешеные кровавые драки с красными, и портреты во всех газетах, во всех учебниках, на всех стенах, лицо, которое тогда казалось значительным и прекрасным, а теперь стало дряблым, тупым, Похожим на кабанье рылые, огромный, клыкастый, брызжущий рот. Такие юные, такие серые, такие одинаковые и глупые. Этой глупости сейчас не радуешься, не радуешься, что стал умнее, а только обжигающий стыд за себя тогдашнего серого. Деловитого птенца, воображавшего себя ярким, незаменимым и отборным, и еще стыдные детские вожделения и томительный страх перед девчонкой, о которой ты уже столько нахвастался, что теперь просто невозможно отступить. А на другой день оглушительный гнев отца и пылающие уши, и все это называется счастливый порой, серость, вожделение, энтузиазм. Плохо дело, — подумал он. А вдруг через пятнадцать лет окажется, что и нынешний я так же серый несвободен, как и в детстве, и даже хуже, потому что я теперь считаю себя взрослым, достаточно много знающим и достаточно пережившим, чтобы иметь основания для самодовольства и права судить. Скромность. И только скромность. до То самоуничижение. И только правда. Никогда не ври, по крайней мере, самому себе. Но это ужасно. Самоуничижаться, когда вокруг столько идиотов, развратников, корыстных зжецов, когда даже лучшие с пещерной пятнами, как прокаженные. Хочешь ты снова стать юным? Нет. А хочешь ты прожить еще пятнадцать лет? Да, потому что жить — это хорошо, даже когда получаешь удары, лишь бы иметь возможность бить в ответ. Ну ладно, хватит. Остановимся на том, что настоящая жизнь есть способ существования, позволяющий наносить ответные удары. Ну, а теперь пойдем и посмотрим, какими они стали. В зале было довольно много ребятишек, и стоял обычный гам, который стих, когда Бол Кунац вывел Виктора на сцену и усадил под огромным портретом президента, даром, доктора Эрка Вадриги за стол, покрытый красно-белой скатертью. Потом Болкунац вышел на край сцены и сказал, — Сегодня с нами будет беседовать известный писатель Виктор Банев, уроженец нашего города. Он повернулся к Виктору. — Как вам удобнее, господин Банев, чтобы вопросы с места или в письменном виде? — Мне все равно, — сказал Виктор легкомысленно, — лишь бы их было побольше. В таком случае прошу вас. Болкунац спрыгнул со сцены и сел в первом ряду. Виктор почесал бровь, оглядывая зал. Их было человек пятьдесят. Мальчиков и девочек в возрасте от десяти до четырнадцати лет. И они смотрели на него со спокойным ожиданием. — Похоже, тут одни вандеркинды, — подумал он мельком. Во втором ряду справа он увидел Ирму и улыбнулся ей. Она улыбнулась в ответ. — Я учился в этой самой гимназии, — начал Виктор, — и на этой самой сцене мне довелось однажды играть Озрика. Роли я не знал, и мне пришлось сочинять ее на ходу. Это было первое, что я сочинил в своей жизни, не под угрозой двойки. Говорят, что теперь стало учиться труднее, чем в мое время. Говорят, у вас появились новые предметы. И то, что мы проходили за три года, вы должны проходить за год, но вы, наверное, не замечаете, что стало труднее. Ученые полагают, что человеческий мозг способен вместить гораздо больше сведений, нежели кажется на первый взгляд обыкновенному человеку. Надо только уметь эти сведения впихнуть. А, подумал он, сейчас я им расскажу про гипнопедию. Но тут болкунуц передал ему записку. Не надо нам рассказывать о достижениях науки. — Говорите с нами как с равными. — Валерьянс, шестой класс. — Так, — подумал Виктор. — Так, — сказал Виктор, — тут некий валерьянс из шестого класса предлагает мне разговаривать с вами как с равными и предупреждает, чтобы я не излагал достижения науки. — Должен тебе сказать, валерьянс, что я действительно намеревался сейчас поговорить о достижении гипнопедии. — Однако я охотно откажусь от своего намерения, хотя я считаю долгом проинформировать тебя, что большинство равных мне взрослых имеет о гипнопедии лишь самое смутное представление. Ему было неудобно говорить, сидя. Он встал и прошелся по сцене. Должен вам признаться, ребят, что я не любитель встречаться с читателями. Как правило, совершенно невозможно понять, с каким читателем имеешь дело, что ему от тебя надо и что его, собственно, интересует. Поэтому я стараюсь каждое свое выступление превращать в вечер вопросов и ответов. Иногда получается довольно забавно. Давайте начну спрашивать я. Итак, все ли читали мои произведения? — Да, — отзвались детские голоса. — Читали? Все? — Прекрасно, — сказал Виктор озадаченно. — Польщен, хотя и удивлен. — Ну, ладно, далее. — Желает ли собрание, чтобы я рассказал историю написания какого-нибудь своего романа? Последовало недолгое молчание затем в середине зала воздвигся худой прыщавый мальчик и сказал нет и сел прекрасно сказал виктор это тем более хорошо что вопреки широко распространенному мнению ничего интересного в историях написания не бывает пойдемте дальше желают ли уважаемые слушатели узнать о моих творческих планах болкунац поднялся и вежливо сказал видите ли господин банев вопросы непосредственно связанные с техникой вашего творчества лучше было бы обсудить в самом конце беседы когда пояснится общая картина он сел виктор сунул руки в карман и снова прошел по сцене становилось интересно или во всяком случае необычно а может быть вас интересуют литературные анекдоты вкрадчиво спросил он как я охотился с Хемингуэем, как Эренбург подарил мне русский самовар, или что мне сказал Зурзмансор, когда мы встречались с ним в трамвае? — Вы действительно встречались с Зурзмансором? — спросили из зала. — Нет, я шучу, — сказал Виктор. — Так что насчет литературных анекдотов? — Можно вопрос? — сказал, воздвигаясь прыщавый мальчик. — Да, конечно. «Какими вы бы хотели видеть нас в будущем?» «Без прыщей», — мелькнуло в голове у Виктора, но он отогнал эту мысль, потому что понял, становится жарко. Вопрос был сильный. «Хотел бы я, чтобы кто-нибудь сказал мне, каким я хочу видеть себя в настоящем», — подумал он. Однако надо было отвечать. «Умными», — сказал он — «честными, добрыми». — Хотел бы, чтобы вы любили свою работу и работали бы только на благо людей. — Несу, — подумал он, — да и как же не нести? — Вот примерно так. Зал тихонько зашумел, потом кто-то спросил, не вставая. — Вы действительно считаете, что солдат главнее физика? — Я? — возмутился Виктор. — Так я понял из вашей повести. Беда приходит ночью. Это был белобрысый клоп лет десяти от роду. Виктор крякнул. Беда могла быть плохой книгой и могла быть хорошей книгой, но она ни при каких обстоятельствах не была детской книгой. Она до такой степени не была детской книгой, что в ней не разобрался ни один из критиков, все сочли ее порнографическим чтивом. Подрывающий мораль и национальное самосознание, и, что самое ужасное, белобрысый Клоп имел основание полагать, что автор беды считает солдата главнее физика, во всяком случае, в некоторых отношениях. — Дело в том, — сказал Виктор проникновенно, — что, как бы тебе сказать, всякое бывает, я вовсе не имею в виду физиологию, — возразил белобрысый Клоп. Я говорю об общей концепции книги. Может быть, главнее не то слово? — Я тоже не имею в виду физиологию, — сказал Виктор. Я хочу сказать, что бывают ситуации, когда уровень знаний не имеет значения. Бол Кунац принял из зала и передал ему две записки. Может ли считаться честным и добрым человек, который работает на войну? «И что такое умный человек?» Виктор начал со второго вопроса. Он был проще. «Умный человек, — сказал он, — это тот человек, который сознает несовершенство, незаконченность своих знаний, стремится их пополнять и в этом преуспевает. Вы со мной согласны?» «Нет», — сказала приподнявшись хорошенькая девочка. «А в чем дело?» «Ваше определение не нефункционально. Любой дурак, пользуясь этим определением, может полагать себя умным, особенно если окружающие поддерживают его в этом мнении. — Да, — подумал Виктор. Его охватила легкая паника. Это тебе не с братьями-писателями разговаривать. — В какой-то степени вы правы, — сказал он неожиданно для себя, переходя на «вы». Но дело в том, что вообще-то дурак и умный — понятие исторический и, скорее, субъективный. — Значит, вы сами не беретесь отличить дурака от умного? Это из задних рядов, смуглое существо с прекрасными библейскими глазами, стриженное нагло от чего же? — сказал Виктор Берус. — Но я не уверен, что вы всегда со мной согласитесь. Есть старый афоризм. Дурак — это просто инакомыслящий. Обычно это присловие вызывало у слушателей смех, но сейчас зал молча ждал продолжения. «Или инакочувствующий», — добавил Виктор. Он остро ощущал разочарование зала, но он не знал, что еще сказать. Контакта не получалось. Как правило, аудитория легко переходит на позицию выступающего, соглашается с его суждениями, и всем становится ясно, кто такие дураки, причем подразумевается, что здесь, в этом зале, дураков нет. В худшем случае аудитория не соглашалась и настраивалась враждебно, но и тогда бывало легко, потому что оставалась возможность язвить и высмеивать, а одному спорить с многими нетрудно, так как противники всегда противоречат друг другу, и среди них всегда найдется самый шумный и самый глупый, на котором можно плясать ко всеобщему удовольствию. — Я не совсем понимаю, — произнесла хорошенькая девочка. Вы хотите, чтобы мы были умными, то есть, согласно вашему же афоризму, мыслили и чувствовали так же, как и вы. Но я прочла все ваши книги и нашла в них только отрицание. Никакой позитивной программы. С другой стороны, вам хотелось бы, чтобы мы работали на благо людей, то есть фактически на благо тех грязных и неприятных типов, которыми наполнены ваши книги, а ведь вы отражаете действительность, правда? Виктору показалось, что он нащупал, наконец, дно под ногами. «Видите ли, — сказал он, — работой на благо людей, я как раз понимаю превращение людей в чистых и приятных. И это мое пожелание и не имеет никакого отношения к моему творчеству. В книгах я пытаюсь изобразить все, как оно есть. Я не пытаюсь учить или показывать, что нужно делать. В лучшем случае я показываю объект приложения сил. Обращаю внимание на то, с чем нужно бороться. Я не знаю, как изменять людей. Если б я знал, я бы был не модным писателем, а великим педагогом или знаменитым психосоциологом. И художественной литературе вообще противопоказано получать, или вести, предлагать конкретные пути или создавать конкретную методологию. Это можно видеть на примере крупнейших писателей. Я преклоняюсь перед Львом Толстым, но только до тех пор, пока он является своеобразным, уникальным, по отражательному таланту зеркалом действительности. А как только он начинает учить меня ходить босиком или подставлять щеку, меня охватывает жалость и тоска. Писатель — это прибор, показывающий состояние общества и лишь в ничтожной степени орудие для изменения общества. История показывает, что общество изменяют не литературой, а реформами или пулеметами, а сейчас еще и наукой. Литература в лучшем случае показывает, в кого надо стрелять или что нуждается в изменении. Он сделал паузу, вспомнив о том, что есть еще Достоевский и Фолкнер. Но пока он придумывал, как бы ввернуть насчет роли литературу в изучении подноготной индивидуума, из зала сообщили, простите, но все это довольно тривиально. Дело ведь не в этом. Дело в том, что изображаемые вами объекты совсем не хотят, чтобы их изменяли. И потом они настолько неприятны, настолько запущены, так безнадежны, что их не хочется изменять. Понимаете, они не стоят этого. Пусть уж себя догнивают, они ведь не играют никакой роли. На благо кого же мы должны, по-вашему, работать? — Ах, вот вы о чем! — медленно сказал Виктор. До него вдруг дошло, боже мой, да ведь эти сопляки всерьез полагают, будто я пишу только о подонках, что я всех считаю подонками, но они же ничего не поняли. Да и откуда им понять, это же дети, странные дети, болезненно умные дети, но всего лишь дети с детским жизненным опытом. И с детским знанием людей, плюс куча прочитанных книг, с детским идеализмом и с детским стремлением разложить все по полочкам, с табличками «плохо» и «хорошо», совершенно как братья-литераторы. — Меня обмануло, что вы говорите, как взрослые, — сказал он. — Я даже забыл, что вы не взрослые. Я понимаю, что это... Не педагогично так говорить, но говорить это приходится, иначе мы никогда не выпутаемся. Все дело в том, что вы, по-видимому, не понимаете, как небритый, истеричный, вечно пьяный мужчина может быть замечательным человеком, которого нельзя не любить, перед которым преклоняешься, полагаешь за честь пожать ему руку, потому что он прошел через такой ад, что и подумать страшно, а человеком все-таки остался. Всех героев моих книг вы считаете нечистыми подонками, это щепол беды. Вы считаете, будто я отношусь к ним так же, как и вы. Вот это уже беда. Беда в том смысле, что мы так никогда не поймем друг друга. Черт его знает, какой реакции он ожидал на свою благодушную отповедь. То ли они начнут смущенно переглядываться, или лица их озарятся пониманием, или некий вздох облегчения пронесется по залу в знак того, что недоразумение благополучно разъяснилось, и теперь можно начинать сначала на новой, более реалистичной основе. Во всяком случае, ничего этого не произошло. В задних рядах снова встал мальчик с библейскими глазами и спросил, — Вы не могли бы нам сказать, что такое прогресс? И Виктор почувствовал себя оскорбленным. — Ну, конечно, — подумал он.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 Пробормотал кто-то слева. — А почему же и нет? — сказал Виктор. — История человечества знает не так уж много эпох, когда люди могли выпивать и закусывать квантум сатис. Для меня прогресс. Это движение к состоянию, когда не топчут и не убивают. А чем они там будут заниматься, это, на мой взгляд, не так существенно. Если угодно, для меня прежде всего важны необходимые условия прогресса, а достаточные условия — дела наживное. — Разрешите мне, — сказал болкунец, давайте рассмотрим такую схему. Автоматизация развивается в тех же темпах, что и сейчас. Тогда, через несколько лет...